Глава десятая. В больнице была маленькая, частная, с единственным входом. Майкл выглянул из окна. С полукруглого больничного двора на улицу вела лестница. Попасть в больницу можно было только по этой лестнице. Машин не было видно, но Майкл знал, что нельзя терять ни минуты. Он выбежил из палаты, бегом спустился с пятого этажа и вышел из широких дверей. Во дворе была стоянка для больничных машин, сейчас она пустовала. Майкл спустился на тротуар и закурил. Он расстегнул пальто и стал под фонарём, так чтобы свет падал на его лицо. С девятой авеню к больнице шёл быстрым шагом парень со свёртком под мышкой. Он был в военной куртке, Черноволосый, густая и курчавая копна на голове, когда он вошёл в полосу света, лицо его показалось Майклу смутно знакомым. Парень остановился рядом, протянул руку и сказал с сильным итальянским акцентом: "Дон Майкл, вы меня не помните? Я Энцо, помощник пекаря Назарина, его зять. Ваш отец буквально спас мне жизнь. Выхлопотал разрешение остаться в Америке". Майкл пожал ему руку. Теперь он вспомнил. Энца продолжал: "Я пришел оказать уважение вашему отцу. Пропустит меня в больницу или поздно?" Майкл улыбнулся и покачал головой. "Не пустит, но все равно спасибо. Я передам Дону, что ты приходил." По улице с ревом пронесла с машина. Майкл мгновенно настроился. "Иди отсюда быстро." сказал он Энцо: "Здесь неспокойно, тебе нельзя связываться с полицией". Он увидел испуг на лице молодого итальянца. Раз полиция, значит, его могут выслать на родину, отказать в американском гражданстве. И всё же Энцо не двинулся с места. Он прошептал по-итальянски: "Если неспокойно, то я останусь помочь. Я в долгу перед крёстным отцом. Майкл был тронут. Он хотел было прогнать Энцо, но передумал. Пусть остаётся. Двое входы в больницу это возможно спугнёт людей салацца. Один едва ли. Он дал Энцо сигарету, чиркнул зажигалкой. Они стояли под уличным фонарём, поеживаясь от холода декабрьской ночи. Они уже докуривали, когда с 9-й авеню на 13-ю улицу свернула вдруг длинная чёрная машина и двинулась впритирку к тротуару прямо на них. Замедлила был ход, потом вдруг рванула вперёд и скрылась. Майкла узнали. Он протянул Энцо ещё одну сигарету и заметил, что руки у пекаря дрожат. Странно. А у него самого ничуть. Опять стояли, курили. Прошло минут 10. Ночную тишину разорвал вой полицейской сирены. С девятой авеню вывернула с патрульная машина и подлетела к больнице. Следом остановились ещё две полицейские машины. Улицу перед больницей мгновенно запрудили люди в полицейской форме и в штатском. Майкл облегченно вздохнул. Айда, Сонни, быстро распорядился. Он пошел к ним навстречу. Два здоровенных полицейских схватили его за руки, третий обыскал. По ступеням поднимался плотный мужчина в форме капитана полиции с золотым голуном на фуражке. Подчиненные почтительно расступились. несмотря на солидное брюшко и седину на висках капитан шел бодрой пружинистой походкой кирпичное лицо его пылало он подошел к Майклу и прорычал я полагал все итальянские хулиганы и взяли кто такой какого чёрта здесь ошиваешься кто-то из полицейских стал рядом с Майклом этот чист капитан Майкл молчал Спокойно, в упор он рассматривал лицо капитана, вглядывался в его голубые с металлическим блеском глаза. Агент в штадском объяснил: "Это Майкл Корлеоне, сын дона". Майкл спросил спокойно: "Куда делы с охрана? Кто убрал их отсюда?" Кирпичное лицо капитана сильнее налилось кровью. Ты что, бандит, указывать мне вздумал? Ну я их снял. Плевать мне хоть дочи, что перестреляете друг друга, гангстеры поганые. Я бы лично палец о палец не ударил, чтобы охранять твоего папашу, а теперь пшел отсюда, чтобы ноги твоей здесь не было в неприемные часы, щенок. Майкл все так же пристально вглядывался в его лицо. Слова капитана не задевали его нисколько. Он легкорадочно соображал: неужели в той первой машине сидел Солоцко и увидел, что у входа в больницу стоит тот? Неужели Солоцко позвонил капитану полиции и сказал: "С какой статьёй у больницы трудятся люди Корлеона, когда вам заплачено, чтобы их оттуда убрать?" Неужели Сонни прав? И всё это часть продуманного плана, очень похоже. Всё ещё не возмутим, он сказал капитану. Я не уйду, пока у палаты моего отца не выставят охрану. Капитан даже не потрудился ответить. Он бросил агенту, стоявшему рядом с Майклом: "Фил, забери щенка и запри на замок. Тот возразил с мнением: этот парень чист, капитан. Он герой войны и никогда не ввязывался в их дела. Газеты раздуют историю. Капитан Багровый от ярости надвинулся на него: сказано взять и запереть. Мысль у Майкла работала всё так же чётко, гнев не туманил ему голову. И внятно, обдуманно, раздельно он произнёс: "Капитан Много заплатил и вам турок, чтобы вы отдали ему отца. Капитан обернулся. Он гаркнул двум дюжим полицейским: "А ну, подержите его". Майкл схватили за руки, прижали их к бокам. Он увидел, как описав дугу, внушительный кулак капитана подлетает к его лицу и попытался уклониться. Удар пришёлся по скуле. В голове Майкла точно разорвалас граната. Рот наполнился кровью и мелкими косточками. Он понял, что это зубы. Щёка раздулась, как будто её накачали воздухом. Ноги подломились. Он упал бы, если бы его не держали те двое, но он не потерял сознание. Агент в штатском шагнул вперёд, заслоняя Майкла от второго удара. Он крикнул: "Чёрт! Да его изуродовали!" Капитан Внятный сказал: "Я его пальцем не трогал. Он сам по лесе оступился и ясно оказал сопротивление при аресте". Сквозь красный туман Майкл видел, как к больнице одна за другой подъехали ещё машины, из них высыпали люди. Он узнал адвоката Клеменсы, тот любезно, уверенно говорил капитану: "Семья Королеоне обратилась к частной сыскной компании, и договорила с охраной мистера Корлеоне. У охраны есть право на ношение оружия. Если вы арестуете их, капитан, завтра утром вам придётся давать объяснения в суде. Адвокат взглянул на Майкла. Кто вас избил? спросил он, желая эти выдвинуть обвинение. Майклу было трудно говорить. Нижняя челюсть еле двигалась. Я оступился, кое-как выдавил он. оступился и упал. Он заметил торжествующий взгляд капитана и попробовал усмехнуться в ответ. Хотела, с во что бы то ни стало, скрыть от чужих глаз лединую твердую ясность, подчинившую себе его мозг, лютую холодную ненависть, заполнившую каждую клетку его тела. Это было восхитительное ощущение. Он не желал, чтобы хоть одна живая душа догадалась, что он сейчас чувствует. Отец тоже не желал бы. Потом он понял, что его несут в больницу и потерял сознание. Утром, когда он проснулся, оказалось, что на его челюсть наложены шины и с левой стороны не хватает четырёх зубов. У его постели сидел Хейген. Мне давали наркоз, спросил Майкл. Да, ответил Хейген. Удаляли осколки из дёсен, решили, что через щур болезненно. Да ты всё равно был без сознания. Остальное цело? спросил Майкл. Цлёхонько, сказал Хейген. Слушай, Сонни считает, что тебе будет лучше дома, дорогу перенесёшь. Конечно, ответил Майкл. Гондон Хейген покраснел. По-моему, мы решили проблему. Да не лечастных сыщиков стоят по всему кварталу. Давай поговорим в машине, хорошо? Машину вёл Клеменса. Майкл и Хейген сидели сзади. У Майкла стучало в висках. Так что же произошло вчера? Хейген спокойно начал: У Сонни есть в полиции свой человек Филиппс, тот, что пытался за тебя вступиться. Он дал нам важные сведения. Оказывается, как только закончились приёмные часы, капитан МакКлоски снял всех ребят из СИО, которые охраняли двор и больницу. Кое-кто из них был с оружием, он и предрался. Потом МакКлоски снял агентов, поставленных у дверей палаты, сказал, что пришлёт замену. его купили. Причём Филипп говорит, что он теперь уже не уйдётся. Нет сомнений, что Солоц соотвалил ему для начала огромные деньги, обещал потом ещё больше. А этот паренёк Энцо успел уйти. "Да, уж", сказал Хейгенд, "оказался шустрее тебя, как явились полицейские и вник и сейчас". Говорил будто был с тобой, когда проезжал Солоц. "Верно это?" "Точно". отвердил Майкл: "Малоистоищий. Ладно, в долгу не останемся", сказал Хейген. "Кстати, тебе будет приятно узнать, что семья Корлеоне начала осравнивать счёт. Бруно Татталья сегодня в 4:00 утра". Майкл выпрямился: "Как же так? Я думал, решено было ждать". Хейген пожал плечами. "После того, что случилось в больнице, сон не удержать". Я пытаюсь его образумить. Может, ты попробуешь, Майк? Ещё есть время избежать резни. Попробую, сказал Майкл. Соберёмся с утра. Придётся, сказал Хейген. Селотсон наконец подал голос. Готов сесть за круглый стол. Между прочим, насчёт люки всё подтвердилось. Его убили ночью накануне покушения в клубе Бруно Татталье. Представляешь? Майкл сказал: "Тогда понятно, почему его застали в расплох". Въезд в парк перегораживала длинная чёрная машина. Рядом, прислонясь к ней, стояли двое. В домах справа и слева от аллеи верхние окна были открыты настежь. Клеменс остановился у входа, дальше шли пешком Видимо, эти двое были из отряда Клеменсы, он хмуро покосился в их сторону вместо приветствия. Звонить в дверь не понадобилось, им открыли, очевидно, увидели из окна. Сонни и Тисио поджидали их в угловом кабинете. Сонни подошёл к младшему брату, взял его голову в ладони и сказал насмешливо: "Хорош, красавчик". Майкл шлёпнул его по рукам. Опять они собрались здесь, как в прошлый раз. Только сейчас атмосфера изменилась. Сони ожил, повеселел, и Майкл понимал, что означает эта весёлость. Старший брат больше не колебался. Он принял решение, теперь его не остановить. Новая вылазка солодцу была каплей, переполнившей чашу терпения Сони, а перемирие теперь не могло быть и речи. Пока тебя не было, звонил посредник, сказал Сонни Хейгену. Теперь турок желает вступить в переговоры. Сонни рассмеялся. Селён собака. Он восхищённо покрутил головой. Вчера сырвалос, так сегодня согласен договариваться. А мы встанем на задние лапки и будем кушать у него из рук. Ну нахал. Том осторожно спросил: "А ты что ответил?" Санни усмехнулся. Ответил: "Ради бога, в любое время. Мне спешить некуда. У меня сотни людей дежурят по всему городу круглоеии сутки. Пусть Солоццы только покажет нос и зноры ему крышка. Может раскачиваться сколько угодно, мне не к спеху". "Предложил что-то определённое, спросил Хейген. А как же?" ответил Санни. Мы посылаем к нему Майка из Солоцка и Солодца изложит ему своё предложение. Посредник обеспечит Майку неприкосновенность. Собственную неприкосновенность он обеспечить не просит, знает, что бесполезно. Ну, ладно, это частности. Значит так. Встреча на территории Солоцку. За Майком приедут и отвезут его. Майк выслушает Солоцка, потом его отпустят. Где будет встреча неизвестно. Сулят столь выгодные условия, что мы не можем отклонить их. Хейген спросил: "А Таталли будут сидеть и смотреть, и не сквитаются за Бруно?" Это тоже оговорено. По словам посредника, семья Таталья согласна с планом Солоццо. Убийство Бруно Тотальи списано со счета. Это плата за покушение на отца. Баш на баш. Сон не снова рассмеялся. Хватает же наглости. Хейген сказал также осторожно: Надо бы послушать, что они предлагают. Сон не затряс головой. Нет, нет, Консиглиори, довольно. Теперь он говорил с едва заметным итальянским акцентом. Либо мне выдадут салоццо, либо семья Корлеоне объявляет войну. Сонни помолчал. Том, хватит советовать идти на мировую, всё решено. Теперь твоя обязанность помочь мне одержать победу. Надеюсь, ясно? Хейден медленно наклонил голову. После недолгого раздумья он заговорил снова. Я беседовал с твоим человеком из полиции. Он утверждает, что капитан Маклоски определённо состоит на жалование у Солоццо, причём жалование царское. Без Маклоски турок никуда носу не кажет. Когда он встретится с Майком, рядом будет сидеть Маклоски в штатском, но с оружием. Пойми простую вещь, Сонь. При таком телохранителе Салатцо неуязвим. Не бывало ещё случая в Нью-Йорке, чтобы убили капитана полиции и вышли сухими из воды, имея это в виду. Сонни дёрнул плечом. И век же Маклоски будет торчать возле Салатца. Подождём. Впервые за всё время в разговор вмешался Майкл. Он спросил у Хейгена: Можно отца перевести домой? Хейген покачал головой. Я уже спрашивал. Пока нельзя. Состояние тяжёлое. Он поправится, но для этого требуется уход, режим, может быть, ещё одна операция. Тогда Солоццо следует убрать немедленно, сказал Майкл. Ждать больше нечего. Он слишком опасен. Наверняка придумает ещё что-нибудь. Помните, что его главная цель уничтожить отца. Если Солоццы поймёт, что его хотят убить, он организует новые покушения. Раз ему помогает капитан полиции, то не сказано, что он снова промахнётся. Риск чересчур велик. Сонни задумчиво поскрёб подбородок. "Верно говоришь", сказал он. "Мы не имеем права ждать, пока Солоццы снова поднимет руку на отца". Кэген спокойно спросил: "А как быть с капитаном МакКлоски?" Сонни повернулся к Майклу со странной усмешкой: "Да-да, брат. Как же нам поступить с бравым капитаном полиции?" Майкл медленно заговорил: "Конечно, это крайность. Но бывают ситуации, когда крайние меры оправданы." Допустим, мы будем вынуждены покончить с Макклоски. В этом случае его необходимо вывести на чистую воду, неопровержимо доказать, что это не капитан полиции, который честно исполняет свой долг, а тёмная личность, жулик, замешанный в грязных махинациях, и как всякий жулик получает по заслугам. У нас есть газетчики на жаловане. Дадим материал с такими доказательствами, что их никто не опровергнет. Он огляделся, ища одобрения. Тоссио и Клементы сидели молча у Грюма. Все с той же странный усмешкой Сонни сказал: "Давай, старик, у тебя здорово получается устами младенца, как сказал бы Дон". Хейген, глядя в сторону, тоже слегка усмехнулся. Майкл покраснел. А что? Меня вызывают на встречу с Солоццо. Нас будет трое: я, Солоццо и Маклоски, больше никого. Назначте встречу на послезавтра. Пусть наши осведомители узнают, где она состоится. Настаивайте, чтобы мы встретились в общественном месте. До квартиры в частный дом я не пойду. Пусть это будет ресторан или бар, время обеденное, чтобы я мог действовать спокойно. Пим тоже покажется, что так будет спокойнее. Даже солдатцы не придёт в голову, что мы посмеем застрелить капитана полиции. Конечно, меня первым делом обыщут, так что я приду безоружный. Но вы уж раскиньте умом, как передать мне оружие, пока я с ним беседую, и я уберу обоих Четыре головы повернулись к нему. Клеменсы и тесси оглядели серьёзно с изумлением. Лицо Хейгена выражало печаль, но удивления в нём не было. Зато тяжёлое лицо Сонни весело подрагивало, внезапно он расхохотался во всё горло. Дониас он показал пальцем на Майкла и заговорил сквозь смех: Эх ты, интеллигент, студент высшего образования. Ты же воротил нос от семейного бизнеса, а теперь ты хочешь убить капитана полиции и турка лишь за то, что Маклоски съездил тебе пороже. Ты оскорбился? А ведь это бизнес. Деловые отношения и только обидился, видите ли, готов убить двоих всего лишь за то, что дали в зубы. Значит, на поверку труха. Это твое невмешательство надо же, сколько лет валял дурака. Клеменции и Тесси, он ничего не поняв, решили, что сон не высмеивает младшего брата за то, что рубит сук не по себе. Они тоже заулыбались широко и снисходительно, и только Хейген держался настороже и оставался серьёзен. Майкл обвёл всех взглядом, потом в упор посмотрел на Сонни, который продолжал хохотать. Так значит, уберёшь их, прибавил Сонни. Ты готов убивать по тому ли, что тебе дал по шее полицейский? Он фыркнул ещё раз. Майкл встал. "Оנ чаи смеяться", сказал он. Перемена, произошедшая с ним, была столь разительна, что улыбки той силы и клеменцы словно ветром сдуло. Майкл был невысокоростом и худощав, но сейчас от него веяло зловещей силой. В него точно вселился дух Дона Корлеоне, кои глаза его посветлели, Крас ка схлынуло с лица. Казалось, он бы не задумался кинуться на брата, хотя тут и старше, и сильней. Если бы в руках у Майкла было оружие, то жизни Сонни наверняка висело бы на волоске. Сонни поперхнулся. "Чужим, холодным голосом Майкл сказал: "Ты что, гад?" Не веришь, что мне это по плечу? Сонни уже справился с приступом веселья. Конечно, верю, сказал он. Я не над словами твоими смеялся. Смешно, что в жизни так бывает. Я всегда говорил, что ты крепкий парень, может быть даже крепче самого Дона. А в глазах Солоццо ты слабак, потому что маклоски тебе заехал по зубам, а ты не дал сдачи. И всегда держался в стороне от семейных распрей. Он уверен, что если встретится с тобой на коротке, ему бояться нечего. Сони помолчал и негромко прибавил: "Но оказалось, чёрт бы тебя побрал, что ты Корлеоне в конце концов". Не знала бы этом один я. 3 дня с тех пор, как ранили отца. Я сижу и жду, когда же ты сбросишь с себя эту личину, герой войны, звезда футбола и прочее муть. Ждал, когда же ты станешь моей правой рукой, и мы будем вместе давить эту сволату, которая старается погубить и отца, и все наше семейство. А понадобилось столько разок стукнуть тебя по шее и всего то, ну что ты скажешь? Сонни состроил уморительную рожу и хватил кулаком по колену. "Нет, правда. Ну что ты скажешь, а?" Напряжение разрядилось. Майкл покачал головой. "Сонни, другого выхода нет. Вот почему я решился. Я не могу допустить нового покушения. Мы знаем, что Солоццы подпустит к себе только меня. Я всё обдумал." Кроме меня некому прикончить капитана полиции. Возможно, это сделал бы ты, Сонни, но у тебя жена и дети, и покуда не поправится отец, ты глава семьи. Оставимся мы с Фредди. Фредди вышел из игры. Значит, я. Простая логика. Я плевуха тут ни при чем. Сонни подошел и обнял его. Плевать я хотел на твои выкладки. Главное ты наш. И скажу тебе ещё одно: ты прав от начала до конца. Что скажешь том? Хейген пожал плечами. Рассуждает Драва. К тому же не верю я, что Солоццо искренне хочет договориться с нами. Я думаю, что он опять будет подбираться к Дону. Вывод: мы должны убрать Солоццо. Даже если для этого придется убрать и капитана полиции, только учтите, на того, кто сделает это, обрушатся громы и молнии. Никого разве нет, кроме Майкла. Хейден повернулся к Клементсии и Сио. Нет ли среди ваших подходящего для такого задания человека с опытом, с головой на всю жизнь потом обеспечим? Клеменс заговорил первым. Нет. Солоццы всех знает. Он раскусит наш план в первую же минуту. Если пойду я или ты, Сио, будет то же самое. Хейден сказал. А из новых кто-нибудь, кого никто не знает? Оба Капурджине отрицательно покачали головами. Сонни властно подытожил. Кроме Майка никому. По тысяче причин. Главное, что его не берут в расчёт. И потом я ручаюсь, что это задание ему по плечу. Это очень важно. Нет у нас другой возможности подойти вплотную к этому подлицу турку. Значит, наша задача подготовить всё наилучшим образом. Помни, Майк, как выстрелишь, сразу бросай оружие на пол. Учти, уладить можно всё со свидетелями и так далее, но если тебя схватят с оружием в руках, ты пропал. Организуем тебе транспорт, укрети и исчезнешь после возьмёшь отпуск, пока не улягутся страсти, надолго исчезнешь, Майк. Но не прощайся со своей девушкой даже по телефону. Когда всё будет позади, и тебя благополучно переправят за границу, я передам ей, что ты жив здоров. Снова Майкл Корлеоне испытал знакомое восхитительное ощущение, словно под ледяным обжигающим душем. Он сказал брату: "Зря ты меня учишь, что рассказывать, кей, а что нет. Ты ведь это имел в виду, а не то, что я позвоню проститься". Соон непоспешно проговорил: "Не серди, но ты человек новый, и пока что распоряжаюсь я. Забудьте это." Хейген налил всем виски и сказал невесело: "Ладно, по крайней мере теперь мы твердо знаем, что делать."